16. -е. Рождение нового героя Честера Осомняк Оливера. Сад. Сад, который специально для Сесилии был разбит в успокаивающем месте, был полон красочных цветущих цветов, а милый фонтан сохранял в нем прохладу. Юноша, посетив его, был одет в черную броню и держал в руках черную катану. Оливер и черный юноша встретились лицом к лицу. Первым заговорил Оливера. Не помню, что приглашал тебя. Черный юноша ему ответил. Ты ведь герой, верно? Почему ты не выполнил приказ убить лорда демонов? Оливер отказался выполнять приказ короля и убивать лорда демонов. Юноша спрашивал, почему он привел лорда демонов домой, несмотря на то, что он герой. Лорд демонов зло, которое необходимо уничтожить и нельзя оставлять в живых. Вот что подумал юноша. «Так ты выбрал лорда демонов вместо приказа короля?» «Да». Юноша с шоком на лице посмотрел на Оливера. Его черты лица показывали его молодость и совсем не сочетались с черной бланей. Его черные глаза и волосы, казалось, больше подходили ночному времени, чем дневному. «Так это ты новый герой?» «Да. Король назначил меня героем». «Мои поздравления». В таком случае он уволил, подумал Оливер. Но он сможет провести больше времени со своей сесилией. Он уже имел достаточно денег, чтобы прожить до старости без этих всяких дурачеств. Даже если он будет расточительным, с деньгами все равно проблем не будет. Юношу послали, чтобы убить самого Оливера. Это никак не могло быть простым делом. Оливер герой, поэтому он никому не проиграет надо этот просто ненормальный. Он был очень силен. Оливер мгновенно почувствовал силу юноши и потянулся к мечу. В то же время юноша потянулся к катане на своем поясе. Два клинка столкнулись с острым звуком и создали шкалную волну. Ни один из них не уступал другому ни в силе, ни в скорости. Он был достоин звания героя. Оливер парировал удары катаны, тем самым отбрашивая юношу назад, но тот уворачивался в воздухе и приземлялся точно на ноги. Он наблюдал за юношей, впечатленной его действиями. Вернув Катану в ножны, юноша начал искать шанс предпринять следующий шаг. Он достал меч и одним движением сблизился с Оливером. Ничуть не шокированный, высокой скоростью, юноша Оливер заявил. «Наивный новичок». И окутал огнем кончик своего меча. Когда Оливер принял удар Катаны пламенем, юноша начал страдать из-за горячего воздуха. Юноша скривился из-за жара, но не смог отступить сейчас. Один удар, два удара. Месть скрещивалась из катана и высекая искры. Оливер непрерывно парировал катану юноши, которая постоянно атаковала его. Сильнее, чем я думал. Оливер жил свободно и беззаботно, не думая ни о чем, но в то же время он владел основной информацией о других сильных людях. У него были связи с информаторами, и большая информация доходила до него без каких-либо усилий с его стороны. Несмотря на все это, он ничего не знал об этом юноше. Гадая, с какой он заброшенной на деревеньке, Оливер подумал закончить все следующим движением. Юноша отчаянно атаковал, но между ними была огромная разница в опыте. Оливер чувствовал это, скрестив с ним мечи. В меча юноши не было той силы, которая была у уже сражавшегося меча. Его врожденный талант огромен, но нельзя было почувствовать подобное, если он не участвовал ни в каких битвах. Черт возьми, какая ожидалась от героя. Ты силен. Тяжело душа, юноша отправил далеко назад. Наверное, он решил, что будет лучше создавать между ними некоторую дистанцию. Оливер честно признал, что это было неплохое решение, но против него подобное не сработало бы. В руке Оливера был меч, которым он сражался до этого, а в левой – могущественный меч, созданный из магии света. Юношу бросили огромный меч, который был больше самого Оливера. Юноша с трудом развернулся и восстановил защитный барьер. Но атака Оливера была не настолько слабой, чтобы ее можно было остановить вот эти вот. Юноша думал над тем, что же делать, но в итоге сдался и просто начал действовать. Одновременно с остановкой барьера юноша выпустил огненную магию. В результате весь сад особняка был разгромлен. Бум. Раздавался громкий звук. Особняк немного пострадал. Пострадал второй и первый этаж и гостиная, которые находились со стороны сада. Сесилия невольно подала голос. а э -э! Пустым взглядом, смотря на Оливера и юношу в саду, она же гадала, что случилось. Но то, что они сражались, было очевидно. Сесилия, прости, я тебя удивил, да? Оливер уже подошел к Сесилии и проверил, не ранена ли она. Он установил барьер, поэтому знал, что она в порядке, но не мог расслабиться, пока не убедился в этом собственными глазами. Заставив Сесилию стать с дивана, на котором она сидела, он проверил ее с ног до головы, конечно же. Не забыл проверить, не сгорели ли ее волосы. Хорошо ран, нет. Похоже, к нам пришел новый герой. И юноша, которого взрывная волна отнесла в угол сада, уже встал. Оливер криво улыбнулся, как и ожидалось, парень был крепок. Испытав на себя подобное, он мог просто вернуться в свою деревню, но... Приказ есть приказ. Оливер сразится с ним, поэтому сейчас время побыть в Сесилии у него никакого не было. Если он умрет, Сесилия умрет тоже. Юноша полностью встал на ноги, посмотрел на Оливера и широко распахнул глаза. Сейчас он должен понять ситуацию, поэтому юноша бросился к Оливеру и задержал дыхание. В поле его зрения попал зеленый, похожий на ребенка демон, который был гораздо меньше его. Но он неосторожно сболтнул то, что подумал. «Лорд демонов был гоблином?» «Я? Это абсурдно, этого быть не может!» В ответ на слова юноша, гоблин, который стоял рядом с Сесилией, быстро замотал головой о проверке его слова. Ему казалось, что для него стать лордом демонов также невозможно, как Оливеру стать честным. А разве гоблин не единственный демон тут?» В растерянности, склонив на бок голову, юноша посмотрел сначала на Оливера, а затем на Сесилию наконец-то, на гоблина. «А тогда лорд демонов это...» Взгляд Оливера не сдвинулся, но гоблин посмотрел на Сесилию. Увидев это, юноша крикнул. «Лорд демонов это милая девушка?» «Конечно, я бы и сам забрал ее с собой, но...» Юноша кивнул и почувствовала, что с тем, что Оливер проигнорировал королевский приказ, ничего не поделаешь.